Глава 9. Об игре в прятки, принцах и взаимности. Ольга. До Академии её благополучно довёз Герштольц, Практически молча, за что Ольга была ему очень благодарна. После откровения от «да, Марьяков» ей нужно было как следует всё обдумать и успокоиться. Главное — успокоиться, чтобы случайно не убить обоих. Или не поцеловать. То ли обоих, то ли одного из них, то ли пойти и принять ледяную ванну для активизации мозговой деятельности. Проклятые «да, Марьяки». В холле общежития её поджидала новая неприятность в лице сиренево-волосой фурией с неизменной сигаретой в тонком мундштуке. «А, Вульф, вот ты где. Отлично. Не придётся гонять зяму. Держи-ка, отличница». «Отличница?» — скептически переспросила Ольга и приняла незапечатанный конверт. «Ага, постоянно отличаешься. Вам четверым подарочек от профессора Бастельера. Повезло вам с куратором». Ольга лишь молча пожала плечами. С куратором им в самом деле повезло. Ирония фрау Марты была совершенно неуместна. Удобнее перехватив коробку с артефактом, Ольга вынула из конверта бумажку с водяными знаками оранжереи. Предписание «Явиться в морг при центральной клинике в среду к двум пополудня», написанное рукой бастильера. «Бюсси, Венер, Вульф, Соланж». Последнюю строчку она прочитала вслух и подняла взгляд на фурию. «Основа артефакторики, да?» «Профессор Крауза терпеть не может тёмных магов и много понимающих о себе неучей. Я бы советовала вам сидеть на его лекциях тише воды и ниже травы, но совет явно запоздал. Однако я уверена, работа в морге очень важная и нужная». «Вы читали предписание?» — нахмурилась Ольга. «Ещё чего?» — фыркнула фурия. «По поводу вашего поведения был целый внеочередной педсовет, так что в курсе вся Академия. Ваше счастье, что Бастельера не любит Крауза еще сильнее, чем Крауза-Бастельера, иначе бы вам пришлось чистить лабораторные котлы до конца учебного года. И перестать спать вообще!» — буркнула Ольга, отгоняя прекрасное видение профессора Крауза, целиком покрытого крупными волосатыми бородавками для полноты сходства с жабой. «Студентам спать не обязательно». «Да, на вашем месте я бы взяла с собой в городской морг побольше амулетов, укрепляющих зелий и экстренный портал». «Говорят, там завелась какая-то редкостная дрянь». «Пьет душу, наводит мороки, страшно воет и всякое такое». «Наверняка все, кроме воя, бред собачий». «Пара-тройка случайных смертей ей ровно ни о чем не говорит». «Но мое дело вас предупредить». «Случайные смерти?» Ольга крепче прижала к груди футлер с артефактом. «И профессор Бастельера посылает нас туда?» «А кого ещё посылать? Некроманты для того и нужны, чтобы эта дрянь не ела нормальных людей. Кстати, возьмёте у Геры Вахтера разрешение на вход в общежитие после отбоя». «Так вроде не запрещено же». Ольга совершенно перестала что-либо понимать. «Не запрещено», — кивнула Фурия. «Но за тех идиотов, которые шатаются по территории после отбоя, администрация ответственности не несёт». «А, ну да», — немножко озверев, покивала Ольга. «Надеюсь, мы тоже не несем ответственности за сохранность ваших страшных монстров. Так что, если это чьи-то домашние любимцы, пусть держат их от меня подальше». «Ха, ты мне нравишься, девочка». «Ну, монстры приняли к сведению, не так ли?» — спросила фурия у теряющегося в полутьме потолка. Потолок, само собой, не ответил, а Ольга мило улыбнулась. «Потолку, фурии, монстрам и всем прочим, на всякий случай». «Вы очень любезны, фрау Марта». «А то». Фурия затянулась сигарета и выпустила разноцветные кольца дыма, семь штук. Они с поплыли к потолку, едва заметно светясь всеми цветами радуги. «Ну-с, девочка, что это ты так трепетно прижимаешь к груди? Для шпаргалок крана Подарок от кавалера? Браслетик, небось?» «Вроде того», — настороженно кивнула Ольга. «Если не хочешь, чтобы его спёрли, не рекомендую держать в комнате». «А где тогда?» Насчёт комнаты Ольга была совершенно согласна. Половинку кулона Ренар унёс, обойдя сигнализацию и охранные чары, словно их вовсе не было. Повторение как-то не хотелось. Для таких вещиц есть специальный сейф у интенданта. Хотя лучше бы, конечно, в банке. Подальше от любопытных монстров. А, монстров? Может быть, я могла бы положить это в сейф прямо сейчас? Ну, скептически протянула Фурия. Если интендант на месте, то почему бы и нет? Сходи, проверь. А у меня ещё полно дел. Подмигнув, фурия направилась к выходу, помахивая дымящейся сигаретой. А Ольга, вздохнув, пошла к интенданту. Прятать артефакт от некоторых однозначно талантливых и также однозначно бессовестных студентов тёмного факультета. Спрятав добычу в сейфе вреднейшего деда, больше похожего на лешего, чем на интенданта, Ольга наконец-то отправилась в свою комнату с мечтой поспать часов так десять и желательно без сновидений. Однако надежда на тишину и покой не оправдалась. Из-за двери их слизи обители Слышались звонкие девичьи, голоса и смех. Дружеские посиделки явно были в самом разгаре. Никаких проклятий, кто бы там ни оказался. лизи имеет полное право подружиться с однокурсницами и привести кого-то в гости, напомнила себе Ольга, прежде чем открыть дверь, и даже заранее нацепила на лицо вежливую улыбку, которая тут же угасла, стоило Ольге войти и увидеть. Ну да, кого же еще? О, мифрау Вульф явилась, приветствовала ее Фифа, презрительно наморщив носик. Больше никаких посторонних в комнате не наблюдалось. Зато наблюдался чай и пирожные. Два. Последних. «Будешь?» — тут же предложила их Лизе. «Буду». Больше из вредности, чем от голода, согласилась Ольга. «Что ж, а мне пора». Фифа встала и, проплывая мимо Ольги, на мгновение остановилась, чтобы бросить высоко. «Можешь забирать?» «Да, Марьяка, я уже сообщила отцу, что у меня ужаснейшая аллергия на тёмную магию, и целители это подтвердили, так что помолвку отец расторгнет». «Ах, какая жалость! Не быть мне виконтессой. С преувеличенной грустью вздохнула она. «Придется довольствоваться Колином. Он такой милый, не так ли? К тому же светлый, никакой не наследник, а вполне себе герцог и... так романтично ухаживает». «Ты знала, что Рене и Морис — да, Марьяки?» ошарашно переспросила Ольга. «Только Ренар», — фыркнула Фифа. Марис из какой-то боковой ветви, поэтому он нормален, если считать нормальным полного идиота. Что ты на меня так смотришь?» «Конечно, знала. Я же не дура. Не знать в лицо собственного жениха». Она брезгливо передернула плечами. «Жуткий тип. Как он может кому-то нравиться? Видно, у этого кого-то вообще отсутствует вкус. Как бы это кто-то не осталось? Как говорят у вас в Руси? У разбитого кувшина?» И с этими словами она вышла из комнаты, а Ольга перевела на лес вопросительный взгляд. «Ей бы в актрисы податься, а не в целители». Вздохнула подруга, наливая Ольге чай в чистую чашку. «Она идеально разыграла свою партию. Я в восторге. В таком восторге, что даже не стала её выдавать». «Выдавать?» — спросила Ольга, вешая жакет в шкаф и присела к столу. «Что у вас произошло?» «Есть один очень редкий цветок, такой маленький, жёлтый и невзрачный. На замученный Эдельвейс похож. Растёт под снегом в горах. Такой редкий, что о нём почти никто не знает. Не представляю, где Фифа его достала». «Жёлтенький и невзрачный», — повторила Ольга, пытаясь вспомнить. «А, точно, ей Колин подарил. Я ещё удивилась, с чего это он дарит Фифе, лохматую недокалендулу в стеклянной колбе». «Вот как?» протянула плотоядный Лиз. «Гэльс, попал», — довольно прокомментировала Ольга, в два укуса прикончила пирожное и поняла, что голодна, как тысячелетний упырь. «Лиз, а у нас ещё колбаса осталась? Что-то кушать хочется?» «Ага, в холодильнике», — задумчиво ответила Элиза, Лиза, глядя в потолок и явно читая на нём интересную судьбу Колина, герцога нашвела. По крайней мере, её загадочная улыбка обещала Колину несколько чрезвычайно увлекательных эпизодов биографии. «Отличная колбаса», — похвалила Ольга, отрезая себе толстый кусок колбасы и складывая его с не менее толстым куском сыра. «Твоя мама знает толк в деликатесах. Передай ей мои благодарности». «Передам. Спасибо». Машинально кивнула Лис, отрывая взгляд от потолка. «Фифа меня удивила». «Меня тоже. Никогда не слышала о цветочке, вызывающем аллергию на тёмную магию». «Ну, не то чтобы конкретно цветочек и конкретно на тёмную. В общем, если добавить лепестки в одно довольно распространённое укрепляющее зелье, Оно вызывает острую реакцию на магию. Выглядит куда опаснее, чем является. Да и Фифа слегка добавила от себя. Кстати, реакция будет на любую магию. Просто Фифе повезло, что колдовал Ринар, вот и свалила на темную. «Ты думаешь, она ещё и ясновидящая?» Скептически спросила Ольга, прикончив первый бутерброд. «Да, Марияки не собирались идти с нами. А если бы колдовал кто-то из гельсов?» «Что-то как-то...» Гельсы без необходимости не колдуют. А Фифа наверняка рассчитывала на появление Мариса он же в каждой бочке затычка, могла бы его спровоцировать на мелкое проклятие. Или тебя. Аллергия на некромантию — это ей зачем? Где некромантия, там и тёмная магия, пожалуй, плечами лис. Ты же сама знаешь, когда-то их даже не разделяли на отдельные виды. Ага, лет тысячу назад. И всё же, неужели целители не смогли бы определить, что аллергия не настоящая? Говорю же, фальсум, леантоподиум — большая редкость. «Я просто знаю, как он пахнет», — призналась Лиз. «У нас в семье хранятся образцы запрещенных ингредиентов для общего образования», — тут же добавила она быстро. «Так оно еще и запрещено», — ахнула Ольга. «Естественно. У фальсус леантоподиум есть кое-какие интересные свойства, раскрывающиеся в сочетании с некоторыми другими ингредиентами», — гордо кивнула Элиза, Лиза, и ее глаза загорелись фанатичным огнем. «К примеру, если добавить его...» «Тише, тише. Я не способна оценить всю красоту игры». Отмахнулась куском колбасы Ольга. «Сама же знаешь, яд из варёного яйца и всё такое». «А, ну...» Энтузиазм Лизе поутих, и она пожала плечами. «В любом случае, я никак не ожидала такого от Фифы. Она отлично прикидывается дурочкой. Та ещё актриса». «Не прикидывается», — фыркнула Ольга. «Обозвать Гельмута мелким дворянчиком?» Лиз хихикнула. «Его конспирация удалась. А вообще грамотный ход». После этого уж точно никто не усомнится, что у неё в голове одни сплошные бантики. Согласись, она очень изящно избавилась от навязанного брака, и Колину показывает ровно то, что он хочет видеть. Вот ему выйдет сюрприз, когда женится. «Так ему и надо», — постановила Лиза, наливая себе ещё чаю. «Да уж», — кивнула Ольга, подставляя свою чашку. «Сегодня прямо день открытия и сорванных масок». «А кто ещё?» — оживилась Лизе. Морис. он тоже оказался совсем не таким идиотом, каким я его считала». «Серьёзно? А по мне полнейший придурок. Наглый, самовлюбленный хлыщ. Что он такого сделал, что ты переменила мнение?» «Не хочу говорить о дамарьяках. Давай лучше о Фифе», скривилась Ольга. «А что они говорить? Фифа и Фифа. Вертится и выкручивается, как может. Они с Колином друг друга стоят. Это их с Гектором пари». «Фу», — припечатала Элиза. «Недостойно благородного.